Глава первая. Месяц назад. В этот весенний солнечный день в маленькой квартирке на четвертом этаже пятиэтажного дома собралась целая толпа мужчин в форме. Кто-то делал снимки, кто-то внимательно разглядывал убогую обстановку, а кто-то, застыв от ужаса, смотрел на обнаженный труп молодой женщины, напоминающий тряпичную куклу, которую посадили на пол, прислонив спиной к кровати. Бледно-серую кожу исполосовали многочисленные порезы, руки лежали ладонями вверх, голова была закинута на край кровати, а ноги напоминали чуть раскрытые ножки циркуля. На лице жуткой улыбкой чернел длинный разрез, мутные потухшие глаза смотрели в потолок. Дополняли эту пробирающую до нутра картину губы девушки, все в проколах, из которых торчали толстые черные нити. Складывалось впечатление, что вначале ее рот был грубо зашит, а потом, в награду или же в наказание за что-то, распорот одним движением, высвобождающим так и не прозвучавший крик о помощи. — Что скажете? — спросил детектив Ален Расмус, коронера Фридрика Пальта, склонившегося над телом. — Скажу, что приблизительное время смерти — 10-14 часов назад. Точнее, укажу в своем отчете. «Предполагаемая причина смерти — потери крови от многочисленных порезов». «Но это ты и сам видишь», — серьезно ответил Коронер. Фридерик Пальт был уже не молод и обладал чуть писклявым от природы голосом. Коллеги и знакомые звали его просто Фил, не утруждаясь произнесением ни самого звучного имени. Аллен достал планшет из кармана длинного темно-коричневого пальто и что-то отметил в нем. «Понятно». Хрипло сказал он. «Когда будет отчет?» «Не напирай, Расмус, всему свое время», ответил с ноткой раздражения Фил. «Сам видишь, тут работы, непочатый край, а у меня почти все холодильники заняты ожидающими». «Значит, завтра в восемь утра и не минутой позже. Остальным клиентам придется еще подождать». Сухо бросил детектив и, не слушая возражений, направился к патрульным. Личность жертвы установлена?» «Да, сэр. Это Линда Смит. Двадцать девять лет проживала в этой квартире. Ее паспорт лежал в сумочке». Молодой патрульный указал в сторону небольшой черной сумки из потертого кожзама, все еще висевшей на крючке в коридоре. Детектив кивнул и внимательным взглядом осмотрел скудно обставленную комнату, где у кровати сидела растерзанная Линда. У стены справа стоял видавший виды серый шкаф, дверца которого повисла на одной петле. Напротив кровати располагался небольшой комод, лишившийся ножек, вероятно, в далеком прошлом. А на нем громоздился старый телевизор. Справа у кровати, прямо на полу, стояла жестяная банка из-под фасоли, наполненная бычками от сигарет, и валялась упаковка от чипсов. Узкий подоконник был заставлен пустыми банками из-под дешевого пива. Здесь же притулилась и наполовину опустошенная бутылка хорошего виски. Алин, поправив резиновые перчатки, подошел к подоконнику и аккуратно приподнял бутылку. «Не эксклюзив, но дороговато для такой обстановки. Продается, скорее всего, во всех крупных магазинах, но стоит проверить». Он вернул бутылку на место и продолжил осмотр. Стены грязно-серого цвета в потеках, потолок пожелтевший от дыма, пол липкий и грязный. То там, то здесь валялись упаковки от презервативов, а в углу пылилась пустая пачка сигарет. «Ну и местечко, а запах аж глаза режет», произнесла, осторожно входя, детектив Агнес Круз. Бахилы с трудом отдирались от липких пятен на полу. Это была невысокая, подтянутая женщина лет 35, с ясными карими глазами и густыми русыми волосами. Короткая стрижка подчеркивала красиво очерченные скулы. «Ужасного тебе дня!» — произнес с подобием улыбки Ален. «И тебе тоже, напарник!» — подбросила нам судьба дельца, угрюмо констатировала Агнес, рассматривая тело. В отличие от своей напарницы, Ален был высоким и крупным. Ему уже стукнуло 37, и его послужной список насчитывал множество раскрытых, но незначительных дел, как он нередко отмечал в разговорах с отцом. Уже лет пять он мечтал о повышении о том самом деле, которое вытолкнет его из обычных детективов, работавших в Центральном полицейском управлении 5 округа. Крупный нос, крупный рот и волевой подбородок делали его лицо приятным и располагающим, а зеленые глаза с характерным прищуром придавали загадочности и особого шарма. Правда, и оказавшейся многим высокомерной манеры общения коллеги часто считали его неприятным и отталкивающим типом. Он обожал порядок в делах, но при этом не слишком заботился о чувствах других людей и был не особо тактичен, если полагал, что это мешает ему соблюдать тот самый порядок. С Агнеса они работали в паре уже больше трех лет, и только она, со своим легким ироничным отношением к жизни, смогла приспособиться к суховатому напарнику, к его повадкам, привычкам и, само собой, правилам. «Что думаешь, Агнес?» Сердито спросил Аллен после того, как глянул на часы и отметил про себя, что она прибыла на место преступления аж на десять минут позже, чем он ожидал. Уловив направление его взгляда, девушка усмехнулась, подошла к напарнику и, чуть прижавшись плечом к его плечу, тихо произнесла низким голосом. «Если ты спрашиваешь про мое опоздание, то, каюсь, не могла мгновенно сорваться после звонка» войска моего дружка уже были подняты и требовали схватки агнес ты знаешь я не спрашивал об этом пробурчал ален пытаясь скрыть улыбку иногда она сводила его с ума своим нахальством и непредсказуемостью но это же зачастую разряжало обстановку а так ты одели, насмешливо протянула девушка не так что же я думаю думаю что жертва была убита агнес я серьезно Закипая, прошипел детектив Расмус. Что-то подсказывало ему, что дело предстоит серьезное. Внутри уже билась мысль, что именно это расследование может стать его взлетной полосой. Я тоже. Множество хаотичных порезов по всему телу, ее поза, нитки, торчащие из губ, распоротый рот. Жуть полнейшая. В общем, все говорит, что это не самоубийство, не несчастный случай и, скорее всего, не случайное бытовое убийство. «Теперь тебя мой ответ устраивает». Агнес постояла еще минуту, осматривая комнату, и, не дождавшись реакции напарника, добавила. «Судя по скудной обстановке, квартирка выдана ей в социальный найм. Мебель, думаю, с барахолки. Грязь повсюду. Ну, это уже вопрос к хозяйке. Могу предположить, что ее жизнь была далека от идеала». Она взглянула на напряженную лицо Алина. «На ограбление не похоже, но отработаю и эту версию». Хотя даже в голове не укладывается, что тут можно украсть. В общем, преднамеренное убийство, как я и сказала ранее. Да. Сухо согласился детектив. Да весь с мрадным воздухом. Алина и Агнес обсудили с коллегами вопросы по осмотру квартиры, опросу соседей, поиску информации и улик. Расмус хотел сам тщательно все проверить. Но чем дольше оставался в комнате с жертвой, тем сильнее в нем росла необъяснимая смутная тревога, какая-то давно забытая неуверенность. Он вспомнил свое первое расследование убийства, как впервые увидел место преступления, жертву. Тогда каждый шаг давался ему с трудом, хотелось бежать и больше никогда не возвращаться. Его единственной мыслью было подавить подступающую горлу желчь, но она все равно вырвалась наружу. К 37 годам малин повидал множество преступлений, убийств и трупов, но это отличалось особой жестокостью и сумасшествием, больной игрой воображения. От въевшегося в стены тлетворного запаха гнили, канализации и мертвого тела желчь вновь, как когда-то, подступила к самому горлу. Расмус быстро вышел из комнаты и, достав из кармана сигарету, поднес ее к носу. Делая неглубокие вдохи и более глубокие выдохи, попытался сдержать приступ тошноты. Она чуть отступила, но все еще была где-то неглубоко. Детектив осмотрел гостиную, где стоял разобранный бордовый диван, покрытый грязными разводами и характерными следами, оставленными когда-то тлеющими сигаретами. Алин подошел к старому темно-коричневому бюро, напичканному всяким хламом. На полках... Валялись упаковки таблеток, письма о неуплате коммунальных платежей, счета за телевидение и телефон, стояли две банки с окурками и пластмассовый стакан с мелочью. А сверху на бюро среди толстого слоя пыли гордо возвышался горшок с засохшим растением. Детектив прошел в крохотную кухню, где увидел несколько тарелок с заплесневелыми отходами, раковину, полную грязной посуды и видавшие виды буфет с пустыми пластиковыми контейнерами. Желчь вновь поднялась к самому горлу. Расмус задержал дыхание и шагнул в ванную, где обнаружил только маленький кусок мыла, старую зубную щетку с растрепанной щетинкой и пластмассовую расческу с клочками осветленных волос. Зафиксировав общую картину, Аллен в сопровождении Агнес быстро вышел из квартиры, потом из дома и только на улице сделал большой глоток чистого воздуха после чего закурил сигарету, которую крутил в руках последние 10 минут.